Глава 32. Литл-Рок, штат Арканзас. Наше время, двумя месяцами раньше. Леон Кии был самым уважаемым нумизматом в Литл-Роке, и его дорогой антикварный магазин «Монета» был шикарным, роскошным, но в то же время спокойным и безмятежным. Здесь Кии находил, покупал, продавал и менял самые необычные образчики четырехтысячелетней всемирной истории денег. В числе его клиентов были многие состоятельные коллекционеры Среднего Юга. Кии интересовался всем, что было деньгами или хотя бы выглядело как деньги. Он также был хорошо представлен в интернете, то есть глобально и, кроме того, много путешествовал, охотясь за впечатляющими предметами, периодически выставляемыми на продажу. Одевался ки так, как и следовало ожидать. Строгие темные костюмы, сшитые на заказ, Белоснежные сорочки дорогих моделей, галстуки, такие солидные, что от одного их вида хотелось спать, и, разумеется, туфли из сине черные узкие по английской моде. Холеный, ухоженный, причесанный, начищенный, наглаженный, накачанный. Кии внешне производил впечатление богатого ханжи, учившегося в Ельском университете. Но был и другой Леон ки -и. Который удивил, а может быть, и разочаровал бы своих многочисленных респектабельных клиентов. Те даже не догадывались, что он был тем самым мистером К. Владельцем девяти ломбардов мистера К. Литл Рока, гордо заявлявшим с рекламных плакатов по всем негритянским, латиноамериканским и бедным белым кварталам Куинн-Сити: Я покупаю золото, Я покупаю серебро, я покупаю бриллианты. «Я покупаю оружие. Черт возьми, я покупаю все». И он действительно покупал все, чтобы затем продать с наваром. Все его заведения процветали, поскольку лицензия на ростовщическую деятельность, полученная лишь благодаря мощному преступному или административному рычагу со стороны арканзасских чиновников, отвечающих за лицензирование, являлась лишь оправданием печатания денег. Также КИИ принадлежали несколько автомоек, три придорожных торговых центра, прачечное самообслуживание и солидная доля капитала в сети закусочных Sonic и парочка ресторанов, и парочка порнографических магазинов, и семь баров, в том числе три таких, в которых показывали стриптиз. Еще КИИ владел агентством проката автомобилей, охотничьим клубом, в котором он был председателем, и одновременно возглавлял комитет по защите окружающей среды и личным самолетом. Никто и никогда не говорил про Леона Кейи, что у него нет делового чутья. И когда представлялась возможность, он проявлял чудеса изворотливости, чтобы ею воспользоваться. Вот почему в настоящий момент Леон сидел в отдельном кабинете клуба Т.Т.И.А, расположенного в пользующемся недоброй славой районе Литл-Рока, и принадлежащего, разумеется, ему, поглощенной беседой с двумя мужчинами внушительных габаритов. Это были братья Бракстон и Роули Грамли. По профессии братья были агентами по розыску обвиняемых, освобожденных под залог, в своем роде современными охотниками за людьми, выслеживающими тех, кто подвел своих поручителей. А поручители не из тех, кто такое прощает. Они относились серьезно даже к самым маленьким суммам, и в их ремесле не было ни шуток, ни отговорок. Ни в одном штате четко не прописано, что вправе делать агент по розыску обвиняемых, освобожденных под залог, но в одних штатах закон проявляет больше терпимости, чем в других. Арканзас в этом отношении один из самых терпимых, и потому доля возвращенных беглецов у Бракстона и Роули составляла 97%. Братья очень хорошо владели искусством розыска людей, и хотя внешне они напоминали двух певцов в стиле кантри, оба были технически подкованными, ловкими, жестокими и упорными, а именно это и требовалось в их ремесле. Поговаривали также, что братьев можно уговорить выполнить и другую работу для правильных заказчиков за правильное вознаграждение, и об этом никто не скажет ни слова. Братья были крупными мужчинами, привлекавшими к себе внимание. Они любили красные ковбойские сапоги и ремни, блестящие куртки, цветастые шарфы, золотые цепочки, выразительную татуировку героической направленности и отполированные до блеска белоснежные зубы. Оба носили одинаковую высокую прическу с валиком и дорогие, но безвкусные перстни на толстых пальцах. Глядя на эти пальцы, посторонний человек обращал внимание на руки, а обратив внимание на руки, обращал внимание на костяшки. А обратив внимание на костяшки, обращал внимание на шрамы. У братьев был такой вид, словно на досуге они любили колотить кулаками по бетонным плитам. — Ну хорошо, — сказал Бракстон, более разговорчивый, чем его брат. — Мы здесь, мистер Кии, мы вас внимательно слушаем, и, полагаю, в ближайшее время вы изложите нам суть дела. — Ребята, — сказал мистер Кии, который ради этой встречи отказался от облика выпускника Лиги Плюща. Лига Плюща. Объединение восьми старейших привилегированных учебных заведений на северо-востоке США. В пользу джинсов и джинсовой куртки, так называемого арканзасского смокинга, поверх клетчатой рубахи и приехал на работу не в черном Мерседесе, а в белом Кадиллаке с наклейками на бампере «Я плачу наличными». Я хочу, чтобы вы вместе со мной вернулись в четвертый год. Может быть, вы видели фильм «Враги общества». Джон Диллинджер, автоматы Томпсон, ограбление банков. И, ребята, только подумайте, деньги, много много денег. На протяжении 13 месяцев банда Диллинджера похитила свыше трехсот тысяч долларов. И большая часть этих денег так и не была найдена. Мистер ки остановился, давая своим собеседникам возможность впитать смысл его слов. Однако Бакстер и Роули были не из тех, кого волнуют криминальные истории из далекого прошлого. Сэр. «Мы Грамли», — сказал Бракстон. «Мы работаем уже 150 лет. Нам приходится иметь дело с агентами налоговой службы, шерифами, полицейскими, федералами и даже следственными комиссарами Конгресса. Через руки Грамли прошли миллионы, поэтому такие суммы, как 300 тысяч и большие шишки вроде Джона Дилленджера, которых давно нет в живых, нас не интересуют. Точнее, интересуют не больше, чем шоколадные пирожные без кока-колы, чтобы их запить». Так сказать, если вы понимаете, к чему я клоню. Понимаю, понимаю. Однако 300 тысяч долларов наличными – это приличная сумма. И нечего воротить нос. Но, предположим, вы только задумайтесь. Эти деньги в купюрах 1934 года, не бывших в обращении, стоимость которых значительно выше номинала. В зависимости от конкретных купюр она может быть выше в 20 раз. если аккуратно и без лишнего шума распространить их среди коллекционеров, каковых немало. триста тысяч, умноженные на 20, дают 6 миллионов. И вы только представьте себе, как это будет прекрасно, особенно если вам придется лишь проследить за 70 стариком, у которого есть наводка к тому, где эти деньги спрятаны. У него есть карта, просто он еще не сообразил, куда она ведет. Он туп? Напротив. Он обязательно узнает правду. Он славится тем, что всегда узнает правду. Сейчас он над этим работает. До него тем же самым славился его отец, а еще раньше – отец его отца. Все они в том или ином виде служили закону. Все они так или иначе надавали по голове многим, имевшим метку грамли. Вот дополнительный бонус. Это доставит вам удовольствие. Во всем этом деле есть личная составляющая, которая вас, ох, как порадует. Итак, я предлагаю вам редкое сочетание возможностей. Наличные, нигде не учтенные и давно забытые, очень редкие, а следовательно, обладающие огромной ценностью. Их невозможно отследить, так как это делается в случае крупных сумм наличными. Быть может другие, необычайно ценные реликвии. И все это в настоящее время разыскивает один тип по фамилии Свегер из Свеггеров округа Полк. Вам знакомо это семейство? Это семейство мне знакомо, подтвердил Бракстон. Роули молча раздавил белыми зубами фисташку, выплюнул скорлупу и разжевал мякоть. «Один грамли спит вечным сном в земле, а еще четверо торчат за решеткой, потому что этот тип, Свегер, приложил свою руку к тому, чтобы предотвратить одно затейное грамли предприятие на Бристольском автодроме. Имеется в виду события, описанные в романе Эс-Хантера «Ночь грома», — продолжал Бракстон. «Знаю». Что еще вы знаете? Его папаша Эрл принимал участие в так называемом «Восстании ветеранов» шестого года, которое было гораздо более кровавым, чем гласит официальная история. В ходе перестрелок в хот Спрингс немало граммли нашли свою смерть, и в конце концов дух города был сломлен. И вместо того, чтобы превратиться в Лас-Вегас, он стал еще одним угасающим городком на юге, которого обошла стороной автострада. Эрл также какое-то время был там в качестве телохранителя знаменитого конгрессмена Аккли, имевшего силу в Вашингтоне в 40-х и 50-х, что сделало его неприкасаемым, хотя в конце концов его все-таки тронули. Отец отца был шерифом округа полк в далеких 20-х и 30-х. Он работал в тесной связи с машиной судьи Тайна, помогал ей насаждать свою волю непокорным Грамли. Голову Грамли отрубили, хвост Грамли отправили за решетку. И все это на совести Чарльза Свейгера. Вам это знакомо? «Нам хорошо известна история нашей семьи», — сказал Бракстон. «У Грамли долгая память». Я так и думал. «Итак, ребята, слушайте внимательно. Бракстон, еще фисташек?» «Это я, Бракстон», — поправил Бракстон. И я не ем фисташки. Это Роули, он любит фисташки». Я говорю за обоих, но только не подумайте, будто он не слушает. Потому что он слушает, и очень внимательно. Он умный, а у меня просто дар трепать языком». Кивнув, мистер ки продолжал. Не так давно к нему обратилась одна солидная юридическая фирма из Литл-Рока с просьбой консультации по одной старой купюре. Представьте себе его изумление, когда это казалось очень редкая тысячедолларовая купюра 34 -го года серии 2212G, согласно каталогу, PMG имеет класс 66 EPQ. PMG – независимая служба оценки бумажных купюр, основанная в 2005 году. Класс 66 EPQ присваивается купюре, которая практически не была в обращении и не имеет заметных следов износа. Ценное не бывшая в обращении, практически идеальная. Сама по себе она запросто может стоить 10 тысяч долларов. А если будет в пачке своих сородичей, до сих пор скрепленных печатью казначейства, ее стоимость поднимется до астрономических величин. Поэтому мистер Ки Й лично встретился с молодым сотрудником юридической фирмы, принесшим купюру, предусмотрительно запечатанную в пластик. Как это нередко бывает, молодой парень оказался разговорчивым, и вскоре поведал мистер Укии, что купюра была обнаружена в железной коробке под фундаментом снесенного дома. И в этой коробке лежали также и другие предметы, в том числе пистолет Коль калибра 45, значок сотрудника ФБР, странное железное приспособление, возможные детали автоматического оружия и карта, по всей вероятности, с указанием места, где спрятана остальная часть сокровищ, но с привязкой к зданию, которую было известно только создателю карты. «Теперь уже не нетрудно сделать выводы, не так ли?» – спросил мистер Ки. «1934 год. Год великих ограблений банка с Джонни Диллинджер, малыш Нельсон, красавчик Флойд. Как я уже говорил, всего пропало 300 тысяч долларов, которые так и не были найдены. Значок и пистолет позволяют предположить, что дед нынешнего Свейгера был агентом бюро, по крайней мере, в течение какого-то времени». Поскольку, как это можно найти в любой истории бюро, в 1934 году мистер Гувер пригласил группу стрелков с юга и запада, чтобы те лицом к лицу разобрались с различными диллинджерами. Чарльз Свейгер из Блю Ай, победитель знаменитой перестрелки с преступниками, ограбившими в 1923 году отделение Первого национального банка в Блю Ай, герой Первой мировой войны, воевавший в двух армиях, определенно мог быть одним из них. И в этом случае его способности были использованы в полной мере. Крови пролилось много. Перестрелки по всему Среднему Западу, убитые агенты, убитые гангстеры. Но, как я уже говорил, припрятанные деньги так и не были обнаружены. И вот у нас есть прямая связь с теми днями, прямое свидетельство краденых денег, похищенных во время ограбления, но не возвращенных властям, как вполне мог поступить Чарльз Свейгер, привыкший к арканзасским порядкам. Я осторожно навел справки и выяснил, что его внук, Боб Лисвегер, 70 лет, но по-прежнему деятельный, также герой войны, но еще и владелец ранчо. Отец, бизнесмен и человек, склонный ради собственного удовлетворения пускаться в приключения, сейчас изучает прошлое своего деда и пытается понять, что же произошло. Неотъемлемой частью этих поисков должно стать совмещение этой карты с ее полимпсестом. Полимпсест пергаментная рукопись, с которой стерт первоначальный текст, и на его месте написан новый, в переносном смысле что-либо имеющее скрытую сторону, невидимую на поверхности. Еще раз человеческим языком. Найти ее корреляцию с ориентирами. Роули смачно выплюнул разжеванную мякоть фисташек, упавшую на письменный стол мистера Кии. Ну, как ее ни называют, основа карты. Как мне ее описали, сам я ее не видел. Это грубый рисунок карандашом, изображающий стену какого-то здания, с наискосок пунктирной линии на северо-запад, до указанной точки расстояния около 10 шагов в направлении кружка, вероятно, обозначающего ствол дерева. Дальше крестик, отмечающий место. И, как я полагаю, под этим крестиком может находиться то, что припрятал Чарльз Свейгер в 1934 году, когда его карьера в ФБР завершилась. То, что там спрятано, определенно обладает большой ценностью, а может быть и очень большой. И вот теперь представьте себе, что мистеру Свейгеру помешают и отнимут у него наследство, чтобы использовать его для других, более полезных целей. Только представьте себе, как он будет огорчен». «Хм», — произнес Бракстон, — «вы сможете это осуществить?» «Сэр, мы зарабатываем на жизнь, выслеживая людей». Мы без труда сделаем это, чисто и тонко. Так что остается только обговорить условия. 70 на 30? 70 нам, 30 вам. Так, ребята, не надо жадничать. В вашей профессии стандартная плата 15% от возвращенной суммы. Я предлагаю вдвое больше, демонстрируя свою честность. И вы также должны продемонстрировать свою честность. И, полагаю, я могу рассчитывать на скидку со стороны Грамли. поскольку помогаю свести давние счеты семейства Грамли. — Возможно. — 60 на 40, но вы берете на себя накладные расходы. — 55 на 45. С накладными расходами согласен, но только по квитанциям. Никаких 68 тысяч сотых доллара разных расходов. И, — добавил Бракстон, — стоимость стрижки. — Стоимость стрижки?